Солнце медленно шло к закату, но света еще было достаточно. Благо дождь кончился утром и сегодняшний день был довольно солнечным. Айлина сидела на пеньке и читала одну из своих самых любимых книг – Трансмодуляция магических потоков. Толстенная книга в кожаном переплете была одна из первых книг по теории магии и фактически первым учебником Академии. Написана она была, соответственно, первым архимагом – Разрином Ваторхом, ее очень далеким предком, по стопам которого она всегда мечтала пройти. Фигура Разрина Ваторха всегда неоднозначно оценивалась магами. С одной стороны, он тот, кто основал Академию магии, но с другой, некоторые считали, что он продался Церкви Единения. что именно из-за него была загублена оппозиция и маги сейчас верные слуги церкви. Слыша подобную полемику, Айлине всегда хотелось дать в нос говорящему против первого архимага. По мнению колдунии, разрен спас магов, ведь легко говорить о том, что было много столетий назад. Времена сильно изменились и сейчас церковь очень либеральна к магам. Любой, кто начал говорить подобное, вероятнее всего не открывал исторические хроники времен последней забытой войны. Церковь единения в то время очень плохо относилась к магам как таковым. Верховный жрец открыто заявлял, что любой носитель силы – это потенциальный некромант. И люди верили, ведь совсем недавно по земле ходили проклятые. Если бы не разрен, возможно сейчас, вообще бы не существовало магов. «Трансмодуляция магических потоков?» Удивился подошедший Лейн. Интересно у тебя чтиво? Ничего не скажешь». «Я почему-то всегда считал, что молодые девушки читают другие книги». «Только не говори, что ожидал увидеть у меня в руках что-то вроде «Приключения графини Онде». «Это просто ужасное графоманство». Фыркнула Элина, Никогда не понимала, как это можно читать. «Извини, если обидел». Поднял он руки вверх. «Я читал трансмодуляции Разренова Торха. Правда, очень давно. Ихид написал твой предок». «Да». Подтвердила Элина. «И как же тебе угораздило прочитать эту работу? Она для большей части студентов Академии кажется скучной. А ты на мага очень-то и похож». А вот в детстве я мечтал им быть, хмыкнул Лейн и улыбнулся девушке. Разумеется, магических способностей у меня не было, но это не помешало прочитать пару умных книжек о магии. Разумеется, я мало что понял, но прочитать прочитал, от корки до корки. Так и хочется спросить, где ты их достал, ведь книги по магии выдаются строго на руки. Если ты где ее потеряешь, проблем не оберешься. «Ну...» – протянул Лейн. «Не знаю, слышала ли ты, но мой отец занимал должность первого рыцаря Дегерина. Так что у меня был доступ как к королевской, так и к библиотеке академии. Я с малых лет посещал башню. Даже думал поступить в академию на факультет мудрости и знаний. Но отец настоял на карьере военного». «Но у меня, в отличие от тебя, выбора не было». Пожала она плечами. У меня обнаружили дар в 8 лет. Из 12 я поступила в академию на факультет основ магии, но ну, с 16 училась на факультете стихий. А что насчет экзамена на звание старшего мага? Рыцарь присел на корточки рядом с ней. Услышав этот вопрос, девушка огорченно вздохнула и захлопнула книгу. Судя по всему, Лэйн решил пообщаться и почитать уже не выйдет. Все равно скоро надо будет выдвигаться. Да и не то, чтобы она была сильно против. Лейн был приятен внешне, но не смазлив. В отличие от целой кучи парней из дворянских домов, которые раньше активно пытались через нее войти в семью Ваторх. А еще он был умён и был неплохим собеседником и рассказчиком. Нередко он с Ваноржесом Восьмым рассказывали самые невероятные байки на потеху девушки. Как-то раз Алина даже сказала, что им бы в театральную труппу надо пойти, а не в первый легион. На что веселый гном заявил, что в каждом камне люди скрывается самый настоящий артист. Это только глупые люди думают, что подземная раса может только быть кузнецами и землекопами. «Наставник Шинар говорит, что я еще не готова, может через пару лет». «А сама ты как считаешь?» «Так же, как и наставник». «Все с тобой ясно». Разговор вдруг закончился сам собой. Лейн собрался было уходить, но она его остановила. Ее давно уже мучил один вопрос, на который хотелось бы знать ответ. А сейчас, когда остальные были довольно далеко, появилась отличная возможность. «Лейн!» Робко начала она, сама не веря, что такое спрашивает. «А у тебя есть семья?» «Спрашиваешь, ждет ли меня какая-нибудь девушка в столице?» Улыбнулся рыцарь, а Элина вдруг поняла, что неправильно сформулировала вопрос. «Странно спрашивать такое, учитывая, что дом Вагроссов был один из самых могущественных в Нагдо». «Нет, я не женат, и даже девушки нет. Это слишком сложно быть воином Первого Легиона и иметь семью. Нам не запрещают жениться или заводить детей». хотя многие наши говорят девушкам обратное, чтобы избежать проблем. Но в этом есть крупица истины, особенно сейчас. Нам действительно во время присяги советуют подумать, прежде чем обзаводиться семьей. А учитывая возвращение порождений бездны, то советуют вообще отбросить подобные мысли. «Наверное, это правильно», сказала она несколько неуверенно. «Если бы мой муж был военным», Я бы тоже переживала, вернется ли он. «А кто твой муж?» Хмыкнул Лейн и выжидающе глянул на нее. «Нету мужа, никого нет. Только мама, которая вечно нудит, что я останусь старой девой». Она мило надула губки и покраснела. «Ты меня в очередной раз поражаешь», сказал он и придвинулся чуть ближе. «Ты очень даже милая, да еще и из богатой и влиятельной семьи». Вот и именно, нахмурилась она. Никто не думает лично обо мне, всем интересна только моя семья. Я правда пыталась после окончания учебы быть как обычные девушки, но парням было либо наплевать на все, что я говорю, либо они в открытую называли меня скучным книжным червем. Обидно знаешь ли. Наверное, я должна сказать спасибо дяде за то, что теперь у моей семьи не слишком хорошая репутация. Зато женихов стало в разы меньше. – Дядя, ты ведь про дрейгу Ваторха? – А про кого еще? Мама теперь при каждом упоминании о нем говорит нелесные вещи. Знал этого его дядю, пусть и не очень хорошо, но слышал, что его совсем недавно обнаружили в Авине, хотя ранее считали погибшим. И почему-то я не верю, что такой человек просто взял и дезертировал. Он производил впечатление смелого рыцаря и умелого воина. Это неважно, Для семьи Ваторх он давно уже мертв. А ведь судя по направлению, мы движемся как раз таки в сторону Авины. Не исключено, что мы можем на него наткнуться. В таком случае мы его арестуем. Даже бровью не повела девушка. И тебе его ни капли не жалко? Ведь он член твоей семьи. лень даже немного удивился. «Мое мнение неважно», — сказала она, глядя ему в глаза. «Он предал легион и должен понести наказание». «Суровая ты девушка», — пожал плечами рыцарь. «Какая есть», — смягчилась она. «Просто мама очень переживает за всей этой историей. Да и в академии мне нередко напоминают, что в моей семье есть дезертир». «Понимаю, это неприятно». Сказав это, лень положил свою руку на руку девушке, отчего та вздрогнула, но ничего не сказала. «Эй, голубки!» Из-за спины рыцаря возник улыбающийся во весь рот гном. Айлина даже удивилась, откуда он взялся, учитывая, что она сидела выше рыцаря и видела все, что было за его спиной. «Солнце село, надо выдвигаться». Айлин от этих слов налилась краской, как помидор, а вот лень никак не отреагировал на замечание гнома. Вместо этого он подошел к повозке и ударил по куче тряпья, находившегося в кузове. «Подъем, тварь!» Зло сказал он, и гора ткани тут же пришла в движение. Уже через мгновение оттуда показалась голова с черными глазами и ехидной ухмылкой. Лейн едва сдержался, чтобы не выбить тому пару зубов. «Спокойнее», — сказала подошедшая Лина. Легионер очень не любил Сильвиона и своего отношения не скрывал. А тот, видя это, постоянно норовил разозлить воина самыми невинными образами. Частенько Сильвион назло рыцарю улыбался так, что уголки рта почти сходились на ушах, И вид ухмыляющегося порождения бездны почему ты выводил Лена из себя. Верно! подтвердил вновь из ниоткуда, взявшийся гном. Алина даже подумала, может он тут уже норы успел прорыть, прямо как роты, И теперь так перемещается по лагерю. Неторопливо Сильвион выполз из повозки, закутавшись в накидку, взглянул довольно на небо, осознав, что дождя больше нет. «Вода? Нет. Хорошо!» Пробормотал он и зажмурился. «След не потерял?» Раздраженно спросил Лейн. На что проклятый раздраженно фыркнул. Секундой спустя его нос, словно разделился на две части, оттуда вылезли извивающиеся черви. Когда Алина увидел это впервые, то ей казалось, что еще чуть-чуть и ее стошнит. Настолько омерзительным было это зрелище». Длин да при этом всегда морщился. Вножи с восьмой же, при малейшем намеке на то, что их ручной монстр решит поиграть в вещейку, тут же испарялся. Не желая смотреть на эту мерзость, со словами, вы тут и сами справитесь. Женщина пошла, туда, указал рукой Сильвион: « Вода плохо, смыть след, но я чуую Значит она и вправду направляется в авину. Вздохнул Лейн. «Да, плохо это. Вообще, весь юго-запад на Гдо сейчас плохие земли», согласился вновь появившийся гном. «Близость к хребту рассказывается. К тому же, в этих землях находится небезызвестный запретный лес с падшей богиней. О, вот интересно, почему великий Атторий так и не расправился с ней?» «Лейн!» Тихо позвала рыцаря Элина. «Как думаешь, может Френдис освоил телепортацию? Ответом на это стал веселый смех рыцаря. Не удержавшись, она тоже расхохоталась. Лишь гном, не понимающий, смотрел на хохочущую парочку, переводя взгляд то на рыцаря, то на колдунью. В итоге столкнулся взглядом с проклятым, стоящим неподалеку. Сильвиан ухмыльнулся до ушей и повторил трюк с носом. Воноржес поморщился, выдал пару смачных ругательств и поспешил уйти, пока по бездны не выкинуло что-нибудь еще более мерзкое. «А что будет, если он пойдет на юг, минует хребты Аглонара и отправится в вольные земли или Тринстол?» – спросила элина уже серьезным голосом, закончив смеяться. Господин Герин приказал во всем слушаться господина Шинара, также серьезно ответил рыцарь. А тот, в свою очередь, сказал во что бы то ни стало найти убийцу. Так что если убийца отправится в Тринстол или вольные земли, то и мы отправимся туда же. «Надо выдвигаться», – высказал мне подошедший Тронт. «Ночь короче дня, так что мы всегда отстаём. «Ты прав», – кивнул Лейн. «Все все собрали. Выдвигаемся».